«Здравствуй!» – задумчиво повторил он, кивнул и быстро скрылся за углом дома. Люси замерла. Вскоре она услышала шум отъезжающего автомобиля. Она смотрела на обломки проигрывателя, валяющиеся у ее ног. Так кончилось это лето. Глава пятнадцатая. Но мистер Краун произнес директор школы, а Тони, как и о большинстве его сверстников, можно рассказать многое. Он вопросительно поднял бутылку с хересом, но Оливер покачал головой. Когда Краун сам учился в школе, директора не угощали родителей вином, тем более до ленча. Оливер щел это свидетельством либерализации системы просвещения со времени его детства. Но решил, что если он выпьет второй бокал, это бросит тень на всю семью. Директор церемонно отставил бутылку. Этот, на удивление, молодой человек по фамилии Холлис двигался по радующий глаз, похожий на библиотеку, комнате мягко и грациозно.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 Но в его годы, — нарочито легкомысленно заметил Оливер, — моя единственная проблема заключалась в том, что я мог подтянуться только сорок три раза. Мечтал к шестнадцати годам дойти до цифры пятьдесят». Холлес, знавший отцов разных поколений, вежливо улыбнулся. «Ну, конечно, — сказал он, — физическое состояние нельзя сбрасывать со счета».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 понимая что обидел этого ни в чем не повинного добросовестного человека но он не считая возможным объяснить ему поведение сына я уверен тут вина самого тони ну холлис снисходительно развел руками вина слишком сильное слово речь идет скорее об особенности характера ну, несомненно с годами то не изменится Хотя, если побег, глаза согнуть